Львович был надежным человеком, и его люди гарантировали полную конфиденциальность. Так что ни один сыщик не смог бы размотать клубок, ведущий от заокеанского аукциона под полдепозитария музея изящных искусств. Господину Лунцу абсолютно ничего не угрожало. «Разве что одна маленькая деталь...» Зрительская аудитория канала CNN составляла чуть более миллиарда зрителей. Господин Лунц был не единственным, кто видел тот выпуск новостей.